115. -е. Матерь Огни йоги «То, что ты указал, и как никто ему не укажет, ибо идет все от нас и владыки. Зинуша и Юрий о том же твердят. В словах владыки тебя утверждаю, и снова подтверждаю трижды правильность записываемых тобой мысль». Зине одной не под силу, ввиду того, что созвучий нет между ней и теми, кто в сторону смотрит. Заботу яви, но ни о чем не тревожься, стань еще ближе и радуйся близости нашей.